По разрушению Римской империи монахи в Европе были хранители учености и науки. Но никто у них не оспоривал свободы писать, что они желали. В 768 году Амвросий Оперт, монах бенедиктинский, посылая толкование свое на апокалипсис к папе Стефану III и прося дозволения о продолжении своего труда и о издании его в свет, говорит «Амвросий, что он первый из писателей просит такового дозволения. Но да не исчезнет, продолжает он, свобода в писании для того, что уничижение поклонилось непринужденно. Собор Санский в 1140 году осудил мнение Абелардовы, а папа с чинения его велел сжечь. Амбросий Оперт, Стефан III Абелард, Амброзиус Аутперт умер В 778 году член Ордена Бенедиктинцев, аббат. Стефан III, папа римский, с 768 по 772 годы. Пьера Абеляр, 1079-1142 годы, католический богослов, сформулировавший принцип «понимать, чтобы верить». Идеи Абеляра были осуждены суассонским и санским соборами. Но не в Греции. Ни в Риме, нигде примера не находим, чтобы избран был судья мысли, чтобы кто дерзнул сказать «У меня, просите дозволение если уста ваши отверзать хотите, навели речи». У нас клеймится разум, науки и просвещения и все, что без нашего клейма явится в свет, объявляем заранее глупым, мерзким, негодным. Таковое постыдное изобретение предоставлено было христианскому священству, и цензура была современной инквизицией. Нередко проходя историю, находим разум суеверию изобретения, наиполезнейшие современниками, грубейшим универствам. В то время как боязливое недоверие к вещи утверждаемой побудило монахов учредить цензуру и мысли истреблять в ее рождении, В то самое время дерзал Колумб в неизвестность морей на искание Америки. Кеплер предузнавал бытие притяжательной в природе силы Ньютоном доказанной. В то же время родился начертавший в пространстве путь небесным телесам Коперник. Но к вящему сожалению о жребии человеческого умства не скажем, что мысли великая рождала иногда невежество. Книгопечатание... родила цензуру, разум философский в XVIII столетии произвел иллюминатов масонов. В 1479 году находим древнейшие доселе известное дозволение на печатание книги. На конце книги под заглавием «Знай сам себя», печатанной в 1480 году, присоедино следующее «Мы, Морфей Жерардо», Божиим милосердием патриарх Венецианский, первенствующий в Далматии, по прочтении вышеписанных господ, свидетельствующих о вышеписанном творении и подковому же ООНово заключению и присоединенному доверению, также свидетельствуем, что книга сия православно и богобоязлива. Древнейший монумент цензуры, но не древнейший безумие. Древнейшее цензуре узаконение, доселе известное, находим в 1486 году, изданное в том самом городе, где изобретено книгопечатание. Предузнавали монашеские правления, что оно будет орудием сокрушения их власти, что оно ускорит развержение общего рассудка и могущества на мнение, а не на пользе и общее основанное, в книгопечатание обрящет свою кончину. Да позволит нам здесь присовокупить памятник, ныне еще существующий, на пагубу мысли и на посрамление просвещения. Указ о неиздании книг греческих, латинских и прочих на народном языке без предварительного ученых удостоения 1486 года. Кодекс дипломатический, изданный гудоном том 4, примечание автора.